«Элан всегда хотел выковать меч для короля». В голосе Гийома звучала печаль. «Я тоже этого хочу». Элен заглянула Гийому в глаза. Она почувствовала жар в животе, точно так же, как было в лесу, когда он стоял за ее спиной, показывая, как двигать руками, и она чувствовала его теплое дыхание на своей шее. Когда молодой король унаследует трон после смерти отца, Я ему о тебе расскажу. Я полагаю, ты справишься не хуже Элана. Гийом дружелюбно на нее посмотрел. Опустив голову, Элен покраснела. Внезапно Гийом побледнел и зашатался. Что случилось? Она испугно подскочила к нему и взяла его под руку. У меня так голова кружится, а череп просто-таки... Гийом не договорил. Это все от ударов по голове сказала Элен, выводя его из кузницы. «Вам нужно на свежий воздух. Кроме того, вам следует отдохнуть. Если вы подскажете мне дорогу, я отведу вас в ваш шатер». «Спасибо». Гийом стал глубоко дышать, не двигаясь с места. Перед глазами у него все кружилось. Пьер должен был вот-вот вернуться, так что Элен попросила одного из кузнецов присмотреть за ее и Пьера вещами, и ушла с Гийомом. «Наши шатры стоят довольно далеко отсюда, на той стороне площади, на небольшой поляне», — пояснил Гийом. Через некоторое время он остановился и предложил Элен немного посидеть. Она знала, что Пьер рассердится из-за того, что ее так долго нет, но не решилась оставить Гийома одного. Ее так влекло к нему. Ее влюбленность со времен Танкарвиля, казалось, только усилилась. Элен нравилось держаться за его сильную руку и идти так близко к нему, чувствуя, как от него пахнет кожей, точно так же, как и раньше. — Хорошо, сейчас присядем, — сказала она, оглядываясь. На опушке недалеко от них лежало упавшее после грозы дерево. — Вон бревно! Давайте я помогу вам сесть. Гийом сел, не отпуская ее руки. Так что ей пришлось сесть рядом. Они прошли уже примерно полпути. Отсюда была видна рыночная площадь. С другой ее стороны находилась большая поляна, где стояли шатры рыцарей. Только сейчас Елена осознала, что они совсем одни. Во рту она ощущала странную сухость. Она провела кончиком языка по губам и сглотнула. Гиома окинул ее долгим взглядом. «Никогда еще в жизни не видел таких зеленых глаз», — сказал он, убирая прядь, упавшую ей на лоб. «Я сказал, что вы с Эланом похожи, словно близнецы. Вот глупости. Я бы заметил, если бы у него были такие зеленые глаза, как у тебя». Элена улыбнулась. «Как же люди слепы!» в особенности мужчины. «Кроме того, у тебя намного больше веснушек», — добавил он. В этом Гийом был прав. Веснушки появились, когда она забеременела. Элен вспомнился Тибалт и тот день, когда она чуть не умерла в лесу. У нее резко изменилось выражение лица. «Ты на меня не сердишься из-за веснушек?» — испуганно спросил Гийом. Элен покачала головой. «Нет». Это просто плохие воспоминания. Гием, наверное, подумал, что ей вспомнилась смерть брата и нежно погладил ее по голове.